Никитина. Всю свою жизнь летом я езжу в чудесную деревню в Ярославской области, Никитина Троицкая. Я обожаю эти места. Там самые счастливые летние каникулы, самая настоящая дружба, родители, которые в деревне в отпуске всегда были счастливее и старались для нас с сестрой каждое лето сделать особенным. Тут мои силы, потому что тут детство, тут годами был источник беспричинной радости Просто от самой жизни, от каждого деревенского утра, от мытья в старом эмалированном тазике грязнющих после долгого дня босых глинистых ног. Тут счастье от коричневых после чистки грибов пальцев, от синих после черники губ. Тут мои корни, потому что тут развеян мамин прах. И тут повсюду папины руки. В оградках вокруг кустов, в посаженных деревьях, в инструментах на верстаке. В его голосе «Смотри на шляпку, когда бьёшь, не на молоток!» И не смотри на топор, смотри на центр чурки и опускай с размаху. Тут можно восстановить равновесие за сутки, потому что отсюда родом моя память, в которой, как в ДНК, зашиты все мои сегодняшние истины. Тут вся родительская любовь, все тепло от бабушкиных оладышек, от ее пения перед сном, от сна стеньки разина, от «не для меня придет весна» от бабушкиной взволнованной ругани что я пропала неизвестно куда, а на реку одной ходить нельзя, когда уже я стану её беречь. Никогда так и не стала, не успела. Тут небо всегда выше, дождь всегда уютный, солнце нежное, а холод не сжёт руки, а лишь прижимает ладони к печке крепче, к горячим белым израстцам, которые мы таскали с мальчишками с развалин сельской школы. И моя ежегодная гордость — К маме и папе приезжали лечиться со всей области. Мама ехала открывать сезон с полной машиной лекарств и перевязочных средств. Казалось, до наступления лета в районе никто не болел. Ждали родителей. Родители лечили всё. Астму, переломы, лопнувший мочевой пузырь, бедро, распиленное бензопилой, прихлопнутую крышкой сундука голову, принимали роды, диагностировали перитонит, вытаскивали из ступней ладони рыболовные крючки и блёсны, Ставили капельницы, делали уколы, даже драли зубы. В последние годы мама, как и везде, помогала с обезболиванием и уходом. В ответ, вот поэтому я не могу представить себя ни в одной другой стране, свежие яйца, мёд, молоко, овощи с огорода, молодая картошка с укропом, пакет сушёных яблок на целый хоспис, каша с корочкой из русской печи и искреннее уважение всей округи. Тут хочется одновременно и жить, и умереть. Тут время имеет совсем другую скорость. Вроде стоит на месте, но почему-то проходит. Тут я живу, только тут. И только тут улыбаюсь.